Глава 66. Вода и пламя нужны осиротевшему народу. Я понятно объяснил. Сознание Сюандзи утонуло в белом тумане, в глазах потемнело, и до его ушей донесся детский голос. Этот голос еще не успел сломаться, но звучал уже совершенно не по-детски. Он показался юноше знакомым. Из-за старых профессиональных привычек Сюаньзы был очень внимателен к чужим речам. Услышав всего пару предложений, он сразу же понял, что этот ребенок слишком старался подражать взрослым. Мальчик говорил очень четко и в то же время намеренно подавлял финальные звуки, создавая иллюзию не по годам развитого чувства меры. Ты меня слушаешь? Вновь спросил ребенок. Вдруг перед глазами сюань Зы прояснилось, и юноша увидел Млечный Путь. Он пару раз моргнул и внезапно встревожился. Обычно моргание не доставляло людям никакого дискомфорта и уж точно не мешало обзору, но сюань Зы сразу понял, что смотрел на звезды чужими глазами. Затем раздался еще один рассеянный голос. «Слушаю, слушаю». Мальчик, пытавшийся говорить, как взрослый, вздохнул. «Чепуха! Ты только что думал о еде! Ты будешь слушать меня или хочешь дождаться, когда Дань Ли применит свою секретную формулу в твоем море знаний? Я об этом не узнаю и никак не смогу ему помешать!» Сюань молчал. Дело раскрыто. Инициатором этой странной аномалии под названием Суть воли небес был никто иной, как Дань Ли. Стоило только мальчику упомянуть Дань Ли, как Сюаньзы тут же опомнился. Эти детские голоса действительно были ему знакомы. Это был его величество и дух меча демона небес. Должно быть, он угодил в те времена, когда дух меча демона небес прятался у Лин-Юаня в спине, и они вынуждены были смотреть на мир одними глазами. Похоже, он вновь оказался втянут в воспоминания духа меча. сюань -цзы ощущал себя крайне странно. Даже если это наследие бессловесной книги хранителей огня, то чем же занимались остальные тридцать с лишним его предков при жизни? Каждый день протирали штаны на дне долины Чиюань. Поколение отбросов, могилы пришли в упадок, за всю жизнь ни единого слова о любви, наследию грош цена. Неужели все, что они сделали, было настолько непримечательным? А нет, они ведь передали ему древнюю поваренную книгу». Вот только он ничего не мог поделать с этим бесполезным наследием. Каждый день он проживал воспоминания ребенка, жившего три тысячи лет назад. Сюэнзи хотел было развернуться и уйти. Он не желал смотреть на воспоминания духа меча. Во-первых, они казались юноше слишком личными, и ему попросту было стыдно подсматривать за своими предками». Во-вторых, у него не было никакого иммунитета перед шан -Линь юанем Всепоглощающая любовь и глубокая ненависть духа меча могли передаться и ему, а это очень повлияло бы на его повседневную жизнь. сюань -Зы вновь закрыл глаза и обратился к своему разуму, силясь вспомнить, как он сюда вошел. Он планировал уйти отсюда тем же путем. «Вошел сюда, но как?» Сюаньзы на мгновение растерялся. «Подождите-ка, разве это не самая глубокая часть его моря знаний? Ему впервые удалось нырнуть так глубоко, чтобы вновь встретиться с этим таинственным наследием, но ведь в итоге оно принадлежало не ему, так откуда в его сознании взялись воспоминания духа меча «демона небес». И эти таинственные железные ворота, что много раз являлись ему во снах. У Сюэньзы возникла странная догадка, и железные ворота, и кроваво-красная печать, казалось, были связаны с этими воспоминаниями. А тем временем лента чужой памяти двигалась вперед. «Но я так голоден! Нет, это ты голоден! Ты так голоден, что даже мне плохо!» жалобно бормотал маленький дух меча. Его речь казалась совершенно бессвязной. Сюньзы на время застыл и лишь после понял, что именно сказал этот сорванец. Владелец меча и дух меча все делили поровну, они еще не научились скрывать свои чувства друг от друга, и голод, похоже, тоже был общим. Дух меча печально спросил. — Брат Лин Юань, тетя Мэнся, еще не начала готовить. Юный Шенлин Юань приподнялся и огляделся. Угол обзора изменился, и Сюаньзе обнаружил, что они находились в разрушенной деревне. А место, где лежал его высочество, было стогом сена. Вокруг не было слышно ни шума кур, ни лая собак. По близости стояло лишь несколько домов с соломенными крышами. Ветхие, они едва не шатались от ветра. Повсюду виднелись следы пожара. Лишь звездное небо над головой было чистым, как вода. Юный Шен Юань отвел взгляд от ночного неба и вернулся к окружавшему их миру. Сток сена был так высок, что с него открывался отличный вид на ближайшие дворы и соломенные хижины. Они поселились в самой приличной из крестьянских усадеб. Самой приличной означало, что у них над головой хотя бы имелась крыша. И пусть она не могла полностью защитить их от ветра и дождя, но, по крайней мере, проснись они среди ночи, и взгляд не упирался прямо в небо. Императорский наставник Дань Ли, чье лицо всегда было скрыто за маской, стоял во дворце усадьбы и о чем-то настойчиво просил стражника — Рядом с ним стояла девушка-служанка, с ног до головы закутанная в плотную одежду. Ее лица тоже нельзя было разглядеть. Она одолжила у местных печь, чтобы приготовить обед. Должно быть, это и была та самая тетушка Мэнся, о которой только что упомянул дух меча. Она всюду следовала за армией и заботилась о ребенке. В этот момент из-за стога сена послышался чей-то разговор. Юный Шен Лин Юань тут же пришел в себя и тайком оглянулся назад. Казалось, в теле этого ребенка был какой-то переключатель, приводимый в движение чужим голосом. Увидев незнакомца, Лин Юань моментально вышел из лениво лежачего положения и за секунду вошел в рабочее состояние. Сюань видел, как он быстро и бесшумно соскользнул со стога и опустился на корточки. Ни слова не говоря, мальчик поднялся на ноги и принялся отряхиваться, приводя в порядок одежду. После этого он вытащил кинжал, окинул взглядом свое отражение в лезвие клинка, быстро стер с лица залу и вытащил сено из волос. Закончив, мальчик выпрямил спину и вскинул подбородок. Потребовалось меньше минуты, чтобы юный наследный принц привел себя в порядок. Дух меча насмешливо залепетал. «Старший брат Юань смотрится в зеркало и любуется собой. Как не стыдно! Отстань! В Гуаньзы говорится, твои слова и действия должны вызывать доверие, твои одежды должны быть опрятными, и тогда твои подчиненные будут относиться к тебе с уважением. Маленький наследный принц спрятал кинжал и состроил серьезную мордашку» он с легкостью пересказал текст книги «Духу меча», живущему в море его сознания. Учитель сказал, что вода и пламя нужны осиротевшему народу, мы не можем их подвести. Что еще за контрабанда? Не контрабанда, а вода и пламя. Вода и пламя — это... Его высочество наследный принц запнулся. Вероятно, он попросту забыл слова, потому с невозмутимым видом продолжил выдумывать. «Это значит иметь возможность пить воду и готовить на огне еду». Х! фыркнул сюэнь -Зи. Будучи уже взрослым, сюэнь не испытывал ненависти к детям. Он просто недолюбливал тех, кто вечно раскрывал рот в общественных местах и докучал всем своим нытьем». Стоило ему заслышать и детский голос, как молодой человек тут же представлял себе сопливый нос, текущий изо рта слюни, неприятный молочный запах и стук ног по спинке автобусного кресла или сидения в подъезде. Это впервые, когда детский голос тронул его сердце, но вскоре он вспомнил о взрослой версии Шэн Юаня. Как этот милый маленький мальчик мог вырасти и превратиться в старого дьявола? Невероятные метаморфозы! Неужели великий педагог Дань Ли составил для него слишком асоциальный учебный курс? Нарушительницей спокойствия оказалась деревенская женщина с пожелтевшим лицом. В одной руке она держала ребенка, завернутого в грязную пеленку, а другой тащила за собой такую же костлявую, как и она сама, овцу. Женщина о чем-то разговаривала с телохранителем принца. Юный Шен Лин Юань медленно обошел сток сена, негромко кашлянул и спокойно кивнул ей, а после обратился к своему охраннику. «Маусань, в чем дело?» Стоило только женщине увидеть Шен Лин Юаня, как ее потухшие глаза, казалось, вспыхнули огнем. Она поспешно опустилась на колени и поклонилась до земли. Госпожа, пожалуйста, вставайте, не нужно церемоний, произнес Шанлин Юань. Маосань был усатым молодым человеком с прекрасной белозубой улыбкой. Он тут же наклонился к юному Шанлин Юаню и сказал: Ваше высочество, эта женщина хочет подарить вам молочную овцу. «У нас будет молоко, мы сможем напиться вдоволь!» — радостно воскликнул невежественный дух меча. «Не шуми!» — прикрикнул на него Шан Линь-Юань. Его взгляд упал на тощее животное. Глаза овцы были влажными, как обсидиан после дождя. Они мягко поблескивали в свете звезд и горящих факелов. Мальчик снова перевел взгляд на женщину. Старые лохмотья едва прикрывали ее тело, видневшиеся из-под них тонкие запястья были туго обтянуты кожей. «Похоже, это овца — все, что у нее было», — юный принц произнес. «Спасибо, госпожа, но большинство моих генералов совершенствующиеся, они не нуждаются в пище. У нас достаточно провианта». «Разве можем мы позволить себе брать еду у стариков и жителей этой деревни? Кроме того, мы все равно не сможем взять ее с собой в дорогу, нам предстоит очень долгий путь. Госпожа так добросердечна, пожалуйста, оставьте ее у себя». Обычно дети его возраста и двух слов связать не могли. Если они здоровались с кем-то по собственной инициативе, это уже считалось чем-то из ряда вон выходящим. Пусть юному Шен не доставало мягкости, но он говорил четко и слаженно. Неизвестно, было ли это следствием обучения у Дань Ли или того, что юному принцу пришлось расти в смутные времена. Юный наследник не принял дар, Увидев это, женщина так разволновалась, что у нее на глаза навернулись слезы. Она снова повалилась на землю и принялась отчаянно кланяться. Маусань быстро заслонил собой Шан Линь Юаня. Госпожа, не делайте этого. Глядя на это, Сюань Цзы подумал, что эта женщина просто сумасшедшая. Своими действиями она только сильнее пугала ребенка. Братец Лин Юань, что с ней? «Она меня пугает», — произнес маленький дух меча. Сюэнзи явственно чувствовал, как напряглась спина юного Шэнлин Юаня, но мальчик вынужден был сдержать свое желание отшатнуться прочь. Он храбро обошел Мао Саня, обнял женщину за плечи и тепло сказал. «Госпожа, давайте сделаем так. Заберите эту овцу обратно, а молоко отдайте своему малышу, хорошо?» Женщина вскинула голову и уставилась на него горящими глазами, как умирающие от голода на миску с кашей. Но юный принц не стал убегать. Он наклонился и ласково погладил сверток в ее руках. «Госпожа, вставайте скорее. Солдаты на ваших глазах проливают кровь, чтобы вернуть в страну мир и дать вашему ребенку возможность вырасти здоровым. Как вы можете отнимать у него еду?» Лицо женщины казалось совершенно высохшим. Она смотрела на мальчика своими огромными глазами, и с ее ресниц сорвалась мутная слеза. Маусань и еще один охранник помогли ей подняться. Женщина стиснула край пеленки и спросила. — Ваше Высочество, наступит ли этот мир? — Конечно, госпожа. Прошу вас, наберитесь терпения. Юный Шенлинь Линь Юань с улыбкой посмотрел на нее. «Скажите мне, это мальчик или девочка?» Он на цыпочках подошел к державшей ребенка женщине, но вдруг стоявший рядом Маусань, словно что-то почувствовал, выражение его лица тут же изменилось. «Ваше Высочество!» Сюань Зы тоже почувствовал неладное. «Малыш был слишком тихим». Полусумасшедшая мать так долго трясла его, но он все равно молчал. «Какой нормальный ребенок будет так себя вести?» Его сердце дрогнуло. Юноша увидел, как губы женщины растянулись в глупой улыбке. Она тут же распахнула пеленки, которые до этого постоянно прижимала к груди. Когда края тряпок разлетелись в стороны, из свертка показалась маленькая фиолетовая ручка. В ушах Сюаньзы раздался пронзительный крик маленького духа меча. Среди грязных пеленок виднелось крохотное личико мертвого младенца. Малыш весь покрылся трупными пятнами, плоть начала гнить, но его рот до сих пор был открыт, словно он все еще пытался позвать на помощь. Даже закаленный в боях генерал не захотел бы увидеть во сне это ужасное лицо. Сёньзи почти выбросила из воспоминания, на губах юного Шен Лин Юаня застыла улыбка. Мао Сань поднял руку, чтобы оттолкнуть женщину, но Шенлинь Юань вовремя схватил его за запястье. Однако женщина будто и вовсе ничего не заметила, она произнесла тихим и жутким голосом. «В будущем мой мальчик тоже сможет сражаться вместе с вашим высочеством». Она была не в своем уме. Вдруг, словно из ниоткуда, выскочил старик. Он в спешке оттащил сумасшедшую и рухнул на колени, пытаясь загладить свою вину. Сюэньцзы не хотел слушать его оправдания. Это лишь часть мировой истории, очередная смерть от рук клана демонов. Смутное время полнилось трагедиями, и все они звучали одинаково. Вдруг юноша почувствовал, что сознание юного Шэн Лин Юаня исчезло из моря знаний, будто все его мысли теперь были заняты мертвым ребенком. Дух меча тоже это понял и пробормотал, едва сдерживая рыдание. «Брат Лин Юань!" Дух меча трижды позвал его. Его высочество потянул Маусаня за руку и внезапно вздрогнул, Затем он выпрямился и вновь посмотрел на женщину. Одной рукой женщина все еще держала овцу, она не сводила с него глаз. «Ваше высочество! Мир!» Глядя сквозь призму юного принца на весь окружающий его хаос, Сюэньзы внезапно осознал весь смысл того зловещего пророчества, которым ознаменовалось рождение императора У., а также слова самого Шэн Линь-Юаня «бедствие», «надежда осиротевшего народа». Эти слова стали его бременем. В мире было так много отчаявшихся и сумасшедших, таких, как эта женщина, державшая на руках мертвого младенца. У них не осталось ничего, кроме одной единственной идеи. Тогда Дань Ли создал живое воплощение этой идеи, возложив на алтарь ребенка. Но этот алтарь, разве это не жертвенник? Сюань зы содрогнулся при мысли о церемонии, которую видел в море знаний. Так что же такое, черт возьми, демон небес? Юный Шанлинь Юань оттолкнул руку Мао Саня и скрылся за ближайшим углом, где его и вырвало. Но его желудок был пуст, и изо рта на землю хлынула желчь. Следующие несколько дней его преследовали кошмары. Порой Сюаньзы видел целую стаю трупов, что гналась за его высочеством, словно чудовище и забители зла. Они тянули к нему свои гнилые руки, умоляя о мире. Казалось, это продолжалось целую вечность. Вдруг мертвецы схватили его и подняли высоко к алтарю, их костлявые челюсти зашевелились, и они заговорили в унисон. «Ваше высочество, вы — надежда всего народа!» Неужели в этом гребаном древнем обществе не было закона о защите прав несовершеннолетних? Сяньзы был зол. Он знал, что здесь он всего лишь незваный гость, и не в силах изменить историю. Он мог только смотреть, как юный принц раз за разом проваливался в кошмар. В те времена дух меча и его высочество разделяли одно сознание — Днем они без труда узнавали мысли друг друга, а ночью видели одни и те же сны. Но если Шан Рин Юань мог это вынести, то маленький дух меча нет, он сильно пугался и тут же начинал плакать, вырывая Шан Рин Юаня из объятий ужаса и требуя немедленно поговорить с ним. Как странно, человеческая психика крайне хрупка. Порой даже небольшая травма могла надолго сбить несчастного с ног, но иногда она могла стать для него точкой опоры, и человек, подобно дикой траве, обретал способность раскалывать камни и пускать ростки. Как только рядом появлялось более слабое существо, человек невольно начинал играть роль более сильного. Таким образом, из-за криков духа меча Шен Лин Юань научился каждый день перед сном зажигать палочку благовоний. Он успокаивался и заставлял себя не думать о фиолетовом детском трупе и изможденной женщине. Мальчик был сам не свой, словно пытался выковать нового себя. Мао Сань, молодой усатый телохранитель Шэн Лин Юаня, не мог на это смотреть. Он считал, что это его вина». Из-за своей оплошности он позволил его высочеству увидеть труп ребенка, поэтому он изо всех сил старался, вырезая из дерева фигурку тигренка, чтобы хоть как-то успокоить мальчика. Маусань хорошо разбирался в механических массивах, и пусть тигр получился не слишком изящным, но он, тем не менее, мог двигаться». Юного шен юаня такие безделушки мало интересовали, но маленький дух меча был рад. Избалованности духа меча не было равных в этом мире, а маленький шен Лин юань обладал довольно покладистым характером. В итоге мальчику пришлось пообещать сделать для него птицу, которая непременно сможет летать. Каждый день перед занятиями он брал у Маусяня уроки резьбы по дереву, Возможно, он был еще слишком молод, и императорский наставник не слишком на него наседал. Пока эти занятия не шли во вред учебе, Дань Ли закрывал на это глаза. Его высочество с рождения был талантливым. За несколько дней он научился пользоваться резцом. Маусань был красноречивым человеком, он очень хорошо умел уговаривать детей». Он учил его высочество ремеслу и одновременно рассказывал ему историю о себе и своем брате, случившуюся с ними на заснеженной горе. Он рассказывал мальчику об опасной битве с демоном-тигром. История была полна взлетов и падений, а охранник все больше и больше походил на какого-то древнего сказителя. Дети были просто очарованы им». Через море знаний Сюаньзы мог слышать все их мысли. Наблюдая со стороны, он вдруг осознал, что именно дух меча демона небес значил для юного Шаньлинь Юаня. Юное высочество с детства был очень осторожным ребенком. Он не мог позволить себе дурачиться. Даже если в глубине души ему очень хотелось поиграть и хоть ненадолго сбросить с себя тяжелую ношу, он все равно не посмел бы этого сделать. Он не мог даже подумать об этом, иначе многочисленные кошмары тут же настигли бы его. Лишь своенравный дух меча постоянно скучал и заставлял его слушать различные истории. Именно он заставлял юного принца практиковаться в резьбе по дереву, Именно его плач вынуждал того просыпаться среди ночи. Живущий в сознании Шан юаня дух меча был его слабостью, которую он никому не осмеливался показать, его детством, которым он никогда не мог насладиться. Когда деревянная птица почти обрела форму, история о заснеженной горе и тигре достигла своей кульминации. Даже юное высочество не смог удержаться, чтобы не остаться еще на некоторое время, пока императорский наставник не поторопил его, потребовав явиться на урок игры на флейте. Маусань закончил свою поделку и подбоченился, ожидая похвалы. Он сказал со смехом, «Ваше высочество, завтра эта маленькая деревянная птичка полетит. Не хотите ли дать ей имя?» «Мое! Назови ее моим именем!» — закричал Дух Меча. Юный Шэн Линь Юань ответил Мао Саню. — Я назову ее Сяо Цзы. Это было прозвище Духа Меча. Маусань Мао Сань давно знал Шэн Юаня, но это впервые, когда он видел юного принца таким ребячливым. Он поднял мальчика на руки, посадил на свое широкое плечо и приготовился доставить его прямиком к Дань Ли. «С именем, дарованным его высочеством, эта птица обязательно обретет душу. Как знать, возможно, ей удастся достичь девяти небес». Сердце юного принца дрогнуло. Он посмотрел на Маусаня и спросил. «Ты ведь из рода Бянь, что живет в северных землях. У тебя есть второе имя?» «Я всего лишь ничтожный подчиненный. Однажды меня призвали следовать за вашим высочеством, и я вступил в отряд». В семье я третий сын, поэтому меня назвали Маосань. Какое уж тут второе имя? сказал Маосань. В таком случае, ответил Шанлин юань, я придумал, Даруем им тебе имя Иджан, Ваше Высочество, прервал его слегка приглушенный голос. Шанлин Юань поднял голову. Перед ним стоял человек в маске. Неизвестно, как давно он пришел сюда, но, едва завидев его, Шанрин Юань тут же расправил плечи и выпрямил спину. Мальчик осторожно спустился с плеч Маусаня и, как следует, поприветствовал наставника. «Учитель?» Дань Ли подозвал его к себе и тихо сказал. «Всем офицерам и солдатам небесных столпов присвоены порядковые номера, ни у кого из них нет ни имени, ни фамилии». Его высочество даровал имя только Маусаню. Как он будет чувствовать себя среди своих сослуживцев? Маусань был весьма находчивым человеком. Он тут же поддержал слова императорского наставника и пошел на попятный. «Господин Данли прав. У этого подчиненного нет особых заслуг. Если я приму столь щедрую награду, мои братья станут завидовать мне». Подождите, пока подчиненный принесет вам головы двенадцати демонов и заработает себе звание сотника. Тогда он вновь попросит у его высочества даровать ему второе имя». Юный Шэн Линь Юань серьезно принял их возражение и больше ничего не говорил. Но Сюань Зы слышал, как мальчик, заламывая руки, размышлял о словах с наиболее благозвучным значением. Он хотел заранее выбрать имя для Мао Саня. На какое-то мгновение Сюань даже позабыл о многочисленных бесстыдствах старого дьявола Шэн Линь Юаня. Он внимательно прислушивался к подавленным чувствам этого ребенка. Ему хотелось протянуть руки, обнять его, купить ему целый набор радиоуправляемых игрушек, которые могли бы ездить и летать. Хотелось освободить его от этого бремени, дать возможность просто радоваться жизни. Жаль, что ни деревянная птица по имени Сяудзы, ни ее прототип так ни разу по-настоящему и не полетели. На следующий день их отряд угодил в засаду пернатых змей, и деревянная фигурка затерялась в хаосе битвы. Защищавший своего господина Маусань был пойман одной из змей, и тварь перекусила его пополам. Когда верхняя часть тела молодого телохранителя выпала из ее пасти, он все еще был жив. Располовиненный, он уперся локтями в землю и отчаянно пополз вперед. «Ваше высочество! Ваше превосходительство! Простите, заснеженная гора!» «История про тигра за снежные горы — это... это хвостовство!» Охранник отчаянно пытался договорить. «Мы не тот демон-тигр забрал у моего брата. Он забрал сердце моего брата, а я спрятался на дереве». Вдруг по остаткам тела несчастного прокатилась волна дрожи. Подбежал еще один телохранитель и увел юного наследника — но глаза его высочества по-прежнему были прикованы к Маусаню, он прочел по губам. «Не следует, вашему высочеству не следует давать мне имя, ваше высочество не следует». Ни человек, ни даже фигурка из дерева не смогли бы забыть свое имя. Такие вещи нельзя забывать, иначе в будущем будешь сильно горевать». Свет в глазах Мауса не померк, но даже после смерти он все еще смотрел на ребенка из пророчества, словно ожидая, что он сможет дать отчаявшимся смертным место для жизни и вернуть в страну потерянный мир. С тех пор Шэн Рин Юань неплохо научился вырезать фигурки из дерева, но он больше никогда не давал им имена, как не давал их и приближенным слугам. Кого-то он назвал «чэньши цы», кого-то Вэй кого-то Цзычу, кого-то Сюй -си. Они приходили и уходили, но он всегда помнил того располовиненного охранника. Однако, несмотря на отсутствие имен, они все равно оставили в душе Шан Линь Юаня свой след. Маусань научил его резьбе по дереву, Чэнь Ши научил его настраивать флейту, Вэй -эр научил его играть на Сюне. Адзычу научил его народным песням Юго-Востока. Один за другим они вырезали из него владыку людей. Глава 67. «Ваше Высочество! Ваше Высочество! Ваше Величество! Ваше Величество! Вы — надежда всего народа! Надежда народа! Ваше Величество! Увидите нас отсюда!» Жестокая картина перед глазами Сюэньзы рухнула, и прежде чем юноша успел прийти в себя, он снова оказался на почтовой станции. Однако с позиции духа меча его маленький хозяин, в теле которого он жил, словно паразит, должен был немного подрасти. Теперь точка его обзора поднялась на несколько сантиметров». Дух Сюаньзы вновь угодил в тело юноши, но не успел он толком осмотреться, как почувствовал, что его ударили линейкой по спине. Удар был не настолько сильным, чтобы причинить боль, но мальчик все равно потерял равновесие. Он оказался застигнут врасплох, все случилось так внезапно, что юный Шэн Линь Юань пошатнулся и едва не упал. Испугавшись, Сюэньцзы подался вперед и выпалил. «Твою ма! Стань ровно!» — Не неподалеку от него раздался холодный женский голос. Юный Шан Юань встрепенулся и рефлекторно выпрямился. Позади послышался шорох одежды. От удара у мальчика онемела шея, но его взгляд инстинктивно последовал за звуком. Краем глаза мальчик попытался подсмотреть, что происходило у него за спиной. Но прежде чем он успел хоть что-нибудь разглядеть, на него снова обрушилась линейка. «Ты, государь, а значит, тебе следует вести себя, как подобает, и не смотреть, куда не следует», — вновь ответил голос. «Если хочешь меня увидеть, просто повернись. Нечего закатывать глаза. Что это за вид?» Владелец голоса медленно подошел к Шан Линь юаню и Сюань Цзы наконец-то смог его рассмотреть. Это была худая высокая женщина. Может быть, не настолько высокая, но его угол обзора был ограничен ростом маленького ребенка. Эта женщина давила на него одним своим видом. Она напоминала гору, пустынную гору. Но определение «пустынная гора» вовсе не означало, что женщина была стара. У нее была превосходная осанка, чистые ухоженные волосы и светлая кожа. Даже будь на ней одни только нижние одежды, она бы все равно лучилась благородством. Она вовсе не казалась старомодной, но неизвестно почему в ней словно не было ни капли жизни. Она напоминала прекрасно сохранившуюся мумию. Стоило только поднять голову, и перед глазами представало ее суровое вытянутое лицо, скрытое за слоем плотного макияжа. Кончики ее аккуратных бровей стремились к вискам, один лишь взгляд ее глаз мог заставить любого почувствовать себя неловко. Куда бы она ни посмотрела, она повсюду видела лишь мусор. Сюаньзы еще не до конца оправился после трагического бегства. Весь его негатив тут же вырвался наружу. Он подумал, «Твою мать, она-то здесь откуда взялась? Где этот великий наставник?» Маленький дух меча, казалось, полностью разделял его мнение. Он тоже проклинал эту женщину. «Старая ведьма!» Но это был тот редкий случай, когда Шен Линь Юань проигнорировал его. Мальчик почтительно склонил голову и произнес. «Да, матушка!» Сюань Зы ошеломленно замолчал. «Подождите-ка! Это... Это что... «Легендарная императрица Чень? Та, кого император У посадил под домашний арест?» Не удержавшись, он снова посмотрел на женщину. Ее лицо выглядело так, будто его обладательница никогда в жизни не улыбалась. Оно попросту застыло, будто куча одинаковых посмертных фотографий. Казалось, что у матери и сына не было ничего общего». Черты лица, чувства и характеры, будто они никогда и не были кровными родственниками. На первый взгляд, они были совершенно не похожи друг на друга. Если она его мать, то насколько же сильными были гены императора Пина? Не выпуская из рук линейку, императрица Чень остановилась прямо перед Шанлинь «Наследный принц, ты осознаешь свою ошибку?» «Сын, но стоило только мальчику открыть рот...» как линейка тут же опустилась на его плечо, едва не задев красивое лицо. Кожа под одеждой моментально покраснела. «Что у тебя с плечом? Ты уже забыл, кто ты? Допустимо ли тебе так себя вести?» Шен Линь Юань поспешно опустил сведенные плечи, но Сюань Цзы почувствовал, что каждая мышца его тела напряглась еще сильнее. Мальчик находился в состоянии сильного стресса. Он дрожал, словно котенок, готовый быть избитым в любой момент. Однако даже несмотря на дрожь, он заставил свой голос звучать ровно. «Ваш сын не знал, что старший брат болен и опрометчиво нарушил его покой?» «Чепуха!» — громко возразил дух меча. «Князь Нин сам сказал, что чувствует себя подавленным, сидя в заперти в своей комнате», Поэтому мы взяли любо и отправились навестить больного. Однако лишь зритель Сюаньцзы и сам Шенлин Юань могли слышать крики духа меча. Юный Шан Юань вновь проигнорировал его и продолжил без всякого выражения. Ваш сын пропустил урок, потому что слишком заигрался. Он признает свою ошибку и просит матушку как следует наказать его. Дух меча еще больше разозлился. Но князь Нин сам попросил об этом. «Почему это ты должен признавать свои ошибки? Вонючий Лин юань как же ты меня бесишь!» — кричал он. На колени властно произнесла императрица. «Не вздумай!» — не унимался дух меча. Но Шен Лин юань не произнес ни слова. Он подобрал полы своих одежд и опустился прямо на холодный пол. Пристально глядя на мальчика, императрица Чень медленно спросила... Чья была идея поиграть в любо? — Князя Нина! Во весь голос закричал дух меча, будто бы он мог прорваться сквозь тело юного Шанлинь Юаня и заставить всех себя послушать. Вашего сына! спокойно ответил Шанлинь Юань. Это князь Нин, это князь Нин! Видя, что Шанлин Юань не обращает на него никакого внимания, дух меча вновь заголосил: Это был князь Нин! Примерно понимая, что здесь происходит, Сюэнь Зы чувствовал себя крайне странно. В отличие от старого дьявола, этот ребенок был таким покорным. Как его юная версия могла быть такой? Выслушав мальчика, императрица Чень лишь многозначительно охнула. «Разве не дух меча подговорил тебя?» Юный Шэн Лин Юань потрясенно вздрогнул. Он тут же поднял на женщину глаза. Прячась внутри его сознания, Сюань Цзи встретился с хмурым взглядом императрицы. Он не знал, чувствовал ли это сам Шан ЛинЮань, Юань, но даже будучи взрослым, Сюань Цзи подумал о том, что глаза императрицы были какими-то странными. Она не была похожа на строгую матушку, досадовавшую на то, что железо не становится сталью, и она не была похожа на мать, смотревшую на своего симпатичного, но бесполезного ребенка. Нет, не так. Глядя на него, она больше напоминала мачеху. Ее взгляд был полон ненависти и невыразимой злобы. Она смотрела на Шен Линьюаня, как змея, поймавшая свою добычу. И особенно это стало заметно, когда она упомянула дух меча. — Матушка, твой дух меча — всего лишь заготовка, кроме того, он демон, а демонов трудно приручить, — прошипела змея. «Я много раз говорила Дань Ли, что этот проклятый меч необходимо запечатать, когда ты сможешь поднять этот клинок и освободить его, не затягивай с этим!» «Матушка!» — тихо отозвался Шан Линь Юань. «Мальчик с силой сжал спрятанные в длинных рукавах кулаки и постарался сделать вид, будто ничего не произошло». Ваш сын подумал о том, что глупому духу меча будет скучно играть в любо одному, поэтому он отправился на поиски старшего брата, вместо того, чтобы заниматься делами. Ваш сын готов понести... А вдруг его волос мягко коснулась холодная рука. Шен Линь Юань напрягся. Пальцы медленно пробежались по его голове и опустились на лоб. Внезапно острые ногти женщины посинели и безжалостно вонзились в нежную кожу, будто пытаясь добраться до прятавшегося в море знаний духа меча. Избалованный Шен Лин Юанем дух меча тут же пришел в ярость и закричал «Печать! Ты позволил ей запечатать меня, юный господин! Вот же старая ведьма!» Испугавшись, юный Шенлин Юань инстинктивно схватил императрицу Чень за руку, но на его пальцы моментально обрушилась линейка. Матушка! Императрица Чень опустила линейку и, приподняв ею лицо сына за подбородок, посмотрела на мальчика сверху вниз. Вдруг, словно из ниоткуда, появилось несколько охранников в черном. Ни слова не говоря, они тут же схватили Шенлин Юаня. В море знаний мальчика появился странный талисман, у Сюэньзы потемнело в глазах. Внезапно ему показалось, будто он обрел сущность. Но эта сущность была грубо скомкана и засунута в маленькую запечатанную коробочку. Она немедленно лишилась всех чувств и способности двигаться. Сюэньзы занервничал. Это напоминало пытку сенсорной депривации, получившей широкое распространение во времена Второй мировой войны. Но ведь в реальной жизни эта процедура не была такой основательной. Это было самое настоящее запечатывание божественного сознания. Однако дух меча был всего лишь ребенком с неокрепшей психикой. Сначала маленький дух страшно ругался, но надолго его не хватило. Он замер, и его охватила безмолвная паника. сюань -зы хорошо слышал, как он плакал и просил о помощи, а потом принялся бормотать всякие глупости. Воспоминание начало расплываться, темнота наполнилась образами, тут и там возникали странные видения, и вскоре все вокруг заполонили непонятные звуки» даже Сюаньзы, чужак, начал терять чувство времени. Несколько мгновений спустя он уже не мог точно сказать, было ли все происходящее иллюзией или чем-то еще. К тому моменту, как дух меча вернул себе способность мыслить и позволил Сюаньзы прочитать его воспоминания, прошло полгода. Вновь глядя на мир через призму Шэн Линь Юаня, Сюэн Зы решил, что его маленькое высочество вырос более чем на Цунь. Собрав всю необходимую информацию, юноша узнал, что дух меча провел в заперти всего три дня, и был освобожден Дань Ли. Дань Ли напоминал спустившееся в мир божество. Он не знал ни радости, ни печали. Его видели в гневе лишь раз, когда он вместе с группой заклинателей ворвался во дворец с мечом в руке и заставил бывшего императора отречься от престола. Люди и лошади разделились на два лагеря. Около двух часов Дань Ли тайно беседовал с императрицей Чень. Никто не знал, о чем они договорились, но в тот день Дань Ли незаметно увел маленького принца. «Их с императрицей пути разошлись». Отныне каждый должен был действовать сам по себе. Каждый сосредоточился на том, чтобы отыскать верных помощников из числа людей. Проведя в заточении три дня, дух меча замолк на целых полгода. Казалось, он и вовсе умер. Все эти полгода Шен Лин Юань ни разу не сомкнул глаз. Каждую ночь он изо всех сил старался усмирить свое божественное сознание — Но его осторожные попытки в самосовершенствовании больше не вызывали у духа меча никакой реакции. Когда дух меча, наконец, проснулся и ласково назвал его Лин Юань, Шен Рин Юань так растерялся, что даже не успел ему ответить. Услышав слабый голос, юный принц на мгновение остолбенел. Но когда до его ушей снова донеслось Лин Юань, мальчик свалился с лошади. Он так туго натянул поводья, что те едва не порвались. Этот урок научил Шэн Линь Юаня скрывать свои эмоции. Ни одно из семи чувств не должно было отражаться на его лице. С этого момента он больше никому не показывал своего отношения, никому, кроме духа меча, связанного с его разумом, и так продолжалось до тех пор, пока он не пришел к власти». В те годы он был уже больше похож на знакомого Сюаньзы старого дьявола. Сюаньзы проследовал за ним по воспоминаниям от начала и до конца. Его грудь казалось была набита ватой, он не мог дышать. Юноше некуда было выплеснуть свой гнев, и он не знал, на кого ему следовало сердиться. Перебирая все эти смутные видения, Сюаньзы никак не мог понять, куда он должен был смотреть. Он так хотел увидеть молодого императора, о котором никогда не расскажут исторические книги, но ему было слишком жаль маленького владыку людей. Если бы сейчас Шен Юань появился перед ним, Сюань Цзы согласился бы забыть все их прошлые разногласия и, совершенно наплевав на осторожность, бросился бы за ним. Он так разволновался, что схватился за волосы, как вдруг в его голове возникла мысль, Что случилось с императрицей Чень? Шен Линь Юань не был похож на ее сына. Он больше напоминал врага, убившего всю ее семью. Но если она так сильно ненавидела его, почему сговорилась с Дань Ли, чтобы посадить его на трон? Какой неизведанный вирус вызвал у нее такое помутнение рассудка? Как только Сюань подумал об этом, у него подкосились ноги. Вдруг картина перед его глазами изменилась, и юноша увидел совершенно другое воспоминание. Коже коснулся прохладный ветерок, и он внезапно осознал, что этот простой в своем великолепии комплекс зданий перед ним — что иное, как дворец Дулин. Затем он увидел взрослого Юаня с целым отрядом вооруженных и облаченных в доспехи охранников впереди — Увидев такого лин-юаня, сюань не сразу понял, что дух меча теперь находился за его спиной. Казалось, молодой император невольно тащил его за собой. Дворец Дулин был построен уже после победы над королем демонов и объединения человеческой расы. В те времена меч демона небес был сломан, но дух меча почему-то не погиб. Казалось, его невидимый призрак всегда следовал за императором. Он чем-то напоминал Джичуня. Но, тем не менее, у Джичуня было несколько клинков, а значит, и несколько тел. Но могло ли получиться так, что у духа меча демона небес, появившегося на свет таким необычным способом, тоже было несколько тел?» За всеми этими размышлениями Сюань Цзы не сразу заметил, как Шэн Юань затащил его следом за собой во дворец. Рукава одежд его величества развивались на ветру, его гнев готов был вот-вот выплеснуться наружу. Пока он шел, никто не осмеливался поднять на него глаза и взглянуть на императорский лик. Даже его тень, казалось, не поспевала за ним. Сюаньзи лишь мельком рассмотрел висевшую у входа во дворец табличку. На ней были начертаны три крупных иероглифа: дворец Чан Мин. Чан Мин, что это за место? Пока он тщетно пытался найти ответ среди всех своих бесполезных знаний, к ногам Шенлин Юаня бросилась старая служанка. Женщина протянула к императору руки, будто пытаясь остановить его. — Ваше Величество, прошу вас, не входите туда, вдовствующая императрица переодевается, будет неудобно. — Уйди. Не поднимая головы, Шен Линь-Юань взмахнул рукой, и старушка тут же отлетела от него на несколько шагов, врезавшись в одну из колонн главного зала. Под ногами его величества заклубился черный туман, и плитка на полу дворца моментально треснула. Не оборачиваясь, он подал короткий жест охранникам — обыскать здесь все. Упавшая служанка тут же закричала. — Это покои, вдовствующей императрицы! Как вы смеете творить беззаконие? Ваше Величество, вы хотите убить свою семью? — Точно. Теперь Сюэньзи вспомнил, что дворец Чанмин и был тем самым местом, где лишенная власти вдовствующая императрица Чень провела последние годы своей жизни. Сюэньзи распахнул глаза. Только здесь он осознал, то, что он собирался сейчас увидеть, вероятно, могло быть правдой о том, почему император У истребил своих родственников, тем, о чем историки спорили тысячи лет». Сюаньзы понятия не имел, что хотел найти Шэн Линь Юань. Но очевидно было то, что мать и сын готовы были разодрать друг другу лица. С императрицей Чень обращались как с пленницей. По приказу Шэн Линь Юаня его охранники и глазом не моргнув обыскали внутренние покои. Ваше величество, в боковом зале ничего нет. Ваше величество, внутренние покои пусты. В библиотеке тоже ничего. Лицо Шанлинь Юаня было подобно глубоким водам. Он быстро пробежался глазами по внутренним покоям, пока его взгляд не зацепился за несколько плиток на полу. Император бросил всего два слова: Ледяной зал. Охранники были ошеломлены. Вдруг голос старой служанки изменился. Шан Сяо, как ты смеешь? Шанли Юань оглянулся на нее и мрачно улыбнулся. Как мы смеем! «Что ты за животное?» — надрывно кричала старуха. «Неужели в тот день, когда ты появился на свет, в мир действительно сошел демон небес? У тебя нет сердца! Шен Сяо, ледяной зал, место для подношений!» Мы сказали «обыскать». Шэн Линь Юань больше не желал тратить на нее свое время. Он поспешно зашагал в сторону ледяного зала. «Здесь слишком шумно, пусть она замолчит». Сюэньзы не понимал, что он имел в виду, пока не увидел, как один из охранников с кинжалом в руке вышел вперед, закрыл старухе рот и перерезал ей горло. Сюэньзы был поражен ловкостью убийцы, мальчик, из-за которого он так сильно беспокоился, в мгновение ока превратился в самого настоящего дьявола. Легким движением руки он положил начало кровопролитию во дворце Чанмин. В ледяном зале царил обжигающий холод. Здесь было так тихо, что слышно было каждый шорох, и стражники поспешно образовали за спиной императора живую стену. «Тот, кто встанет у меня на пути, умрет», — произнес Шен Юань, и безмолвные покои вдовствующей императрицы превратились в поле боя. Сюань содрогнулся, его мировоззрение разлетелось на куски, Позже он рассмотрел убранство ледяного зала. Здесь было полным полно траурных атрибутов. В центре зала стоял гроб, над которым возвышалась табличка с именем умершего князь Нин Шанвей. Сюаньзи ошеломленно наблюдал за открывшейся ему картиной: Что это? Императрица Чень поместила гроб своего старшего сына в ледяной погреб под своей спальней? Его расколовшиеся на куски мировоззрение еще не успела собраться воедино, как тут же разбилась вновь, выпав из его дрожащих рук. Был ли в этом огромном дворце Дулин хоть один нормальный человек? Перед гробом, согнувшись в поясном поклоне, стояла хорошо одетая старуха. Услышав шаги, она медленно обернулась и спросила. «Шансяо, что ты здесь делаешь?» Сюэньзы не узнал ее, но ее продолговатое лицо показалось ему смутно знакомым. Услышав ее слова, Шэнь Линь Юань улыбнулся и произнес: "Матушка, просим вас успокойтесь. Так это и в самом деле была императрица Чень? За прошедшие годы императрица Чень казалась совсем высохла." Она напоминала куклу, способную говорить и двигаться, но в ней больше не было ничего общего с обычным человеком. Лишь злоба и ненависть все еще плескались в ее глазах. Шен Юань протянул ей руку. «Мы слышали, что матушка привезла во дворец Чан Мин ребенка, но дети шумные, и ваш сын беспокоится о том, что он может нарушить ваш покой. Мы хотим забрать его. Где он?» Вдовствующая императрица, казалось, слишком много времени провела в холодном погребе. Ее лицо застыло, и на нем появилась жесткая усмешка. «Этот ублюдок? Он мертв!» «Ваше Величество!» — прошептал один из подбежавших стражников. «В ледяном зале никого нет». Но Шенрин Юань даже не удостоил его взглядом. «Так проверьте еще раз. Мы оставили на ребенке каплю своей крови». От нее не так-то легко избавиться. Ваше величество, вдовствующая императрица. В этот самый момент Сюэньзы внезапно уловил знакомую ауру, не дожидаясь, пока юноша как следует прочувствует ее, Шен Линь Юань двинулся прямо к гробу. Шен Сяо, что ты собираешься делать? Это бессмертное тело твоего старшего брата. Как ты смеешь так неуважительно относиться к мертвым? «Кто это тут неуважительно относится к мертвым?» Не переставая улыбаться, отозвался Шен Юань. «Что, если его дух в загробном мире узнает, кого ты пыталась задушить?» Стоило ему договорить, и стоявшие рядом с ним охранники тотчас схватили вдовствующую императрицу. Но Шен Юань на этом не остановился. Он протянул руку и пригласил труп князя Нина выйти из гроба. Прямо под подушкой находился небольшой механизм. Его Величество крутанул рычаг, и дно гроба открылось посередине, демонстрируя скрытый под ним потайной проход. Из прохода тут же хлынула волна жара, смешанная с печальным плачем ребенка. Юань резко отшатнулся назад, а затем сразу же ринулся внутрь. Черный туман окутал его тело, словно броня, Огонь жёг его, но туман тут же залечивал раны. Пламя было почти белёсым, и в самом сердце этой жаровни лежал младенец. Он был завернут в защитную ткань, но языки пламени почти слезали ее. Шен Линь Юань быстро подхватил его на руки, и стены потайной комнаты многократно усилили крик вдовствующей императрицы. «Ублюдок! Он такой же ублюдок, как и ты! Вы — оскверняющий кровь рода человеческого! Если вы не умрете, то гончий юань никогда не погаснет!» Сюэнзэ почувствовал, что его голова вот-вот взорвется от количества новой информации. «Она что, обругала собственного сына за осквернение крови рода человеческого? Может, она надела на императора Пина зеленую шапку?» Но кто этот ребенок, которого она так яро пыталась сжечь? Примечание переводчика Надеть зеленую шапку образно о рогах, якобы наставленных обманутому мужу. Человеческий род Шэн Линь Юань слабо улыбнулся, и, пламя, пользуясь случаем, бросилось к нему, рассеивая черный туман. Сюаньзи так разволновался, что выпалил Осторожнее! Шен Рин юань тут же вскинул руку и накрыл ребенка рукавом. Огонь оставил ужасный ожог на тыльной стороне его ладони, но император даже не взглянул на рану. Крышка гроба внезапно распахнулась, и вместе с его величеством из потайного хода вылетели искры, опаляя лежавшее внутри тело. Из горла вдовствующей императрицы вырвался хриплый вопль, Она хотела было броситься к мертвецу, но ее крепко держали охранники. Шен юань поспешно погасил занявшуюся одежду и бросил взгляд на сожженный труп. Смеюсь спросить императрицу-мать, где же благородство рода человеческого?» Сюэнзи был потрясен. Юноша машинально оглянулся на охранников, сопровождавших Шанлинь Юаня. Он не знал, сколько их было, но даже услышав такие дерзкие речи, никто из них не сдвинулся с места. «Подождите, тут определенно что-то не так». Сюэньцзы не удержался и снова посмотрел на стражу, только теперь он заметил, что большинство из них в той или иной степени не принадлежали к человеческому роду. «Когда огонь догорит, соберите прах князя Нина и предайте его земле. Нельзя проявлять к нему неуважение». Крик ребенка эхом отозвался от стен странного траурного зала. Шэн Линь Юань тут же опустил голову, проверяя, все ли в порядке. Увидев, что малыш не пострадал, император удобнее подхватил его на руки и позволил ребенку душераздирающе вопить. Он жил без достоинства и свободы. Нельзя допускать, чтобы и в смерти он не смог обрести покой, обратился он к охранникам. Это мой сын! Он мой! Закричала вдовствующая императрица. «Ты родила его!» Шен Линь Юань бросил на вдовствующую императрицу снисходительный взгляд. «Но он тебе не принадлежит!» Шен Сяо! Ты!» В ледяном зале круглый год было темно. Из горящего гроба валил дым, окутывая фигуру императора, делая его лицо бледным, как у мертвеца. Его улыбка лучилась чудовищной жестокостью. «Матушка!» «Действительно ли князь Нин был всего лишь вашим сыном?» Вдовствующая императрица пристально посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего такого. Когда он был жив, вам приходилось вызывать его к себе по несколько раз на дню». Но вы были в ярости, если вам не удавалось увидеться, а теперь, когда он ушел, вы поручили кому-то выкрасть гроб и поставить его здесь, в этом холодном погребе, под вашими покоями. Неужели вы боитесь похоронить его вместе с моей невесткой? Твоя императорская невестка жива и здорова. Вот только ее сбили с толку остатки этих шаманов». «Императорская невестка? Вы говорите о той, что осталась в резиденции князя Нина. Я совсем забыл о ней. Матушка, не вините меня. Это так странно, но я действительно не могу ее вспомнить. Порой, когда я вижу ее, мне кажется, что она просто марионетка, которую вы создали по своему образу и подобию». Шенлин Юань посмотрел ей в глаза так же, как когда-то эта жестокая женщина смотрела на беспомощного мальчика. Теперь они поменялись ролями. Он говорил тихо, слово за словом. «Я также слышал, что мой брат и бывший император были как две капли воды, похожи друг на друга». Вы спрятали его гроб здесь. Значит ли это, что, не сумев родить, вы были обречены разделить с ним одну могилу?» Вдовствующая императрица долго размышляла над его словами. Наконец, униженная, она подняла голову и недоверчиво посмотрела на Шен-Линь-Юаня. «Что ты такое говоришь? Ты хуже свиньи и собаки! Дрянь, ты...» Шен-Линь-Юань скривил губы, а затем рассмеялся низким нервным смехом. Он смеялся и никак не мог остановиться, будто перед ним развернулась самая настоящая комедия, и это зрелище определенно стоило своих денег. Его хохот заставил сюэнь содрогнуться. «Конечно, мы люди благородны», — сказала вдовствующая императрица. Она не могла встать, но даже в такой унизительной позе на ее лице все еще читалось высокомерие. Мы единственная раса в этом мире, способная выжить, не имея за душой ничего. Все эти демоны полагаются на свою кровь, на врожденную силу, природные ресурсы и древние сокровища, способные помочь им в самосовершенствовании, а трусы-шаманы прячутся под защитой гор и рек». Лишь только люди за всю свою жизнь не могут открыть всему сущему семь своих отверстий. Но у нас есть мастера, веками изучающие законы небес. Только у нас есть амулеты, что помогают нам поддерживать естественный ход вещей. Даже сельские жители, что осваивают пустоши и возделывают землю, живут на то, что создали своими собственными руками. Но теперь, когда эта странная сила иссякла, те, кто все это время жил, полагаясь лишь на нее, должны быть уничтожены. Люди избраны богами. Не мы так желали темной энергии чюань и не наш род развязал войну в Дзюджоу. Будучи в прошлом весьма неплохим политиком, императрица Чень пусть и казалась сумасшедшей, но даже на закате своих лет не утратила таланта произносить вдохновенные речи. Услышав первую половину ее слов, Сюань так воодушевился, что даже кивнул. Но уже к концу фразы юноша решил, что она несет чушь. Войну в Дзюджоу развязал император Пин. Всем известно, что человечество само это признает, иначе как он удостоился столь никчемного, посмертного имени? Пускай оно не такое громкое, как Ю и Ли, но учитывая, что трон унаследовал его сын, а сын скрывает поступок отца, двусмысленное Пин в его посмертном имени стало равняться «ты знаешь». Примечание переводчика «Ю» — темный, сумрачный, и в то же время непостижимый. «Ли» — жестокий, злой, и в то же время величественный. Имя императора Пин переводится как «равный», «такой же» или «справедливый», «беспристрастный», «мирный». «Твоя подлая мать, оставив обязанности принцессы демонов, прокралась во дворец», И разгромила императорский двор. Она обманула государя и стала причиной противоречия между двумя кланами. Именно поэтому клану демонов удалось пересечь Чи Юань. От голоса императрицы Чень лед на стенах зала почти треснул. «Отпустите меня, ублюдки! Почему вы охраняете его? Он ведь тоже ублюдок!» Шен Лин Юань махнул одному из охранников, после чего сунул ребенка ему в руки и сказал не заставляя его плакать, это еще не конец. Подойдя к императрице Чень, он подал жест державшим ее стражникам, приказывая тем отступить, и медленно опустился на одно колено, помогая упавшей на землю женщине подняться. «Разве ты не моя родная мать?» «Вы отлично подходите друг к другу!» Императрица Чень плюнула ему в лицо, но Шен Юань отвернулся. Императрица свирепо уставилась на него, будто желая разорвать его взглядом. «Ты, злое семя, которое демоница вложила в мое чрево при помощи колдовства! Когда ты родился, я увидела, что ты, как две капли воды, похож на нее!» Сюаньзы ошеломленно молчал. «В этом мире что были и такого рода манипуляции?»